Тогда я буду совершенно спокойна и счастлива. Она говорила притворно умоляющим тоном, стараясь скрыть действительное беспокойство. Сакар отвечал в том же духе с коммерческим пафосом. «Облигации, облигации. Никогда! Куда я сунусь с облигациями? Это мертвая бумага. Поймите же, что спекуляция — игра, главное — колесо».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 Сначала шептались, потом начали говорить громко, пророчили, несомненный успех, так что в его передней по-прежнему, как в парке Монсо, стали толпиться просители. Мазо заглянул между делом проведать и потолковать о новостях дня. Появились и другие маклеры. Еврей Якоби с громовым голосом и его бо Деларок, рыжий толстяк». Кулиса явилась в лице Натансона, маленького живого блондина, которому везло счастье. Что касается Масиаса, примирившегося с тяжелым ремеслом неудачника-агента, то он давно уже являлся каждое утро, хотя еще ни разу не получил поручения. Словом, стекалась целая толпа. Однажды утром в 9 часов Сакар, заглянув в и убедился, что она полна народу.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 «Употребить на нее все свободные средства. Не нужно пренебрегать самой грошовой рекламой. По мнению Сакара, всякий шум хорош уже потому, что это шум. Желательно бы было иметь на своей стороне все газеты, только это будет стоить слишком дорого». «Да не хотите ли вы взяться за это дело? Не дурно бы было. Мы потолкуем об этом». «Да, только позвольте сначала мой план».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 когда мы пустим в ход нашу машину. Он встал. Жан-Тру тоже встал, радуясь, что нашел, наконец, кусок хлеба и скрывая свою радость под напускным смехом праздно шатающегося, которому надоела парижская грязь. Наконец-то я вернусь к своему призванию, к литературе. «Пока никого не приглашайте», — заметил Сакар, провожая его. «А пока я обдумаю наше дело, обратите внимание на моего протеже». Поля Жордана. По моему мнению, это замечательно талантливый молодой человек. Вы найдете в нем превосходного сотрудника для билетристического отдела. Я напишу ему, чтобы он побывал у вас». Жантру хотел уйти через заднюю дверь, но приостановился, пораженный удобством этого расположения дверей. Ха, «Ба, это удобно», — сказал он фамильярно. «Можно морочить публику».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 Она еще не дошла до того, чтобы платить своими ночами за полезные справки. Для нее была достаточным бременем связь с делькамбром, Камбром, желтым и сухим господином, который побудил ее скаредность мужа. Ее равнодушие, тайное презрение к мужчинам, выражалось в усталой бледности лица, оживлявшегося только страстью к наживе. Она встала...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 Мне удалось отложить, но самую ничтожную сумму...» Она снова покраснела. 20 тысяч франков, которые лежат у меня в столе без всякой пользы. Может быть, впоследствии я пожалею об этом. И так моя подруга сказала мне, что ваше дело хорошо, что вы добиваетесь того, к чему и мы все стремимся, то я решилась... Словом, я вам буду очень благодарна»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 «Как вас зовут, по крайней мере?» «Дежуа, сударь, а это моя дочь Натали». Он снова запутался, и Сакар, хотел уже выпроводить его, когда тот упомянул о Каролине, которая знала его и велела дожидаться. «Ах, так вы от госпожи Каролины! Так бы и сказали с самого начала. Войдите только, говорите покороче, я очень голоден». Войдя в кабинет, он даже не предложил им сесть,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 Пойдем завтракать. Да береги свои ревматизмы. Через день, 5 октября, Саккар с Гамленом и Дагремоном отправились к Лорену, нотариусу на улице Святой Анны. Тут был составлен акт обоснования анонимного общества с капиталом в 25 миллионов под именем Общества Всемирного Банка. Место пребывания нового общества был назначен отель Арвидо в улице Сен-Лазар.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 Это было довольно заманчиво, и каждый участник синдиката стремился сделаться членом совета. Первыми, естественно, были занесены в список де Гремон, Гюре, Сейдиль, Кольб, Маркиз де Боген и Гамлен, которого прочили в председателе. Остальные 14 были выбраны из самых послушных, но видных акционеров. Затем Саккар, до сих пор остававшийся в тени, выступил кандидатом на должность директора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 Вся остальная мебель состояла из двух книжных шкафов с зелеными же занавесками. Темнокрасные обои придавали мрачный вид комнате, окна которой выходили в сад отеля Бавилье. Они освещали комнату тусклым светом, точно в каком-нибудь старом монастыре, уснувшем под зеленой тенью деревьев. Это придавало комнате суровый и благородный вид, отпечаток какой-то античной честности. Совет собрался, чтобы составить бюро. В 4 часа все были в сборе. Маркиз де Буген со своим высоким ростом и маленькой бледно-аристократической головкой был истинным представителем старой Франции. Де Гремон — нового императорского режима с его роскошью и изнеженностью. Сидиль более спокойно, чем обыкновенно, беседовал с Кольбом о неожиданном движении на Венской бирже,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 Опасаясь, что попадет какой-нибудь неподходящий человек, он начал объяснять, что роль президента главным образом почетная, что ему достаточно присутствовать на общих собраниях, подтверждать решения совета и произносить подобающую речь. Для подписи же будет избран вице-президент. Что касается конторской техники, масса мелочей, неизбежных в крупном кредитном учреждении, то на что же выбран Саккар, директор, По уставу он обязан следить за конторскими книгами, расходом и приходом, вести текущие дела, давать справку совету, словом, быть исполнительной властью общества. Эти доводы всем показались убедительными. Тем не менее, Гамлен отказывался, пока, наконец, де Дегремон и Гюре насели на него самым настойчивым образом. Маркиз де Боген хранил величественный нейтралитет. Наконец, инженер уступил и был избран президентом.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 «Хорошо», — сказала она. «Видно, мне приходится уступить по обыкновению. Постараемся сделать хоть что-нибудь хорошее, чтобы заслужить прощение». Брат, не принимавший участия в разговоре, подошел и обнял ее. Она погрозила ему пальцем. «А ты хитрец, я тебя знаю. Завтра ты уедешь и забудешь обо всем, что делается здесь, а там, когда ты начнешь работы, и все пойдет хорошо, ты будешь мечтать о триумфах, когда, может быть...»